каюте претендента, туалет болгарского князя. Пароход Ольга подходил к бургасу. В комфортабельно убранном салоне каюте претендента на болгарский престол было весело и шумно. Весь будущий кабинет министров во главе с премьером Цанковым окружали великого русского авантюриста-самозванца. Графиня тулуз де -Трек мирно и покойно почивала. Во сне, наверное, ей грезились ослепительные курорты и трон болгарского княжества. То и дело хлопали пробки от бутылок шампанского. «Друзья мои!» — обращался к своим министрам, политическим эмигрантам Савин. «Мы переживаем исторические минуты. О, еще бы, Ваше Высочество! Честное слово, это...» напоминает мне Наполеона. С той только разницей, что великого императора везли на Эльбу в заточении изгнания. Меня же везут в Софию, на престол новоцарения. Подошел Цанков. Ваше высочество, вам следовало бы теперь облачиться в полную парадную форму. Савин, искренне вошедший в свою роль, горделиво простер руку вперед. «Дайте все, что мне следует. За исключением короны, Вашего высочество, ее вы возложите на себя там, в Софии, во время коронования». И началась сцена, знаменитая, единственная в истории авантюр. Патентованный мошенник облачался не маскарада ради, а всерьез, Форму одного из венценосцев. Кушак, господа, пожалуйте, ваше высочество. Цанков, где звезды? Здесь, ваше высочество. а Я дорого бы дал, чтобы Путилин посмотрел на меня теперь. О! Он понял бы, что шутить со мной нельзя. Охота вам, ваше высочество, тревожит себя воспоминанием о каком-то сыщике. Позвольте, я лучше вам стену мундир. «Еще? Еще, Цанков?» «А не будет туго?» «Нет. Слушайте, господа, мне так понравился этот милейший падре, что я хотел бы пригласить его к нам и угостить бокалом шампанского. Почтенный иезуит, кажется, не дурак выпить». Глаза Савина горели. Он не отводил взора от зеркала, которое отражало его красивую стройную фигуру, облаченную в парадную форму болгарского князя. Теперь уже никто и ничто не могли бы разуверить его в том, что он только жалкий безумный самозванец. «Когда я войду на болгарский престол, я трона произнесу такую речь. Господа!» в то время, когда политический горизонт Европы обложен мрачными тучами. Я возвещаю вам с высоты престола, что Болгария ничего не боится. Почему? Да потому что во главе Болгарии стою я, Сав... Савинс похватился, поправился и продолжал все более и более воодушевляясь. — Стою я, ваш великий князь! «Верьте в меня слепо, так как верили старые гренадеры Наполеону, и мы утрем носы Германии, и России, и Путилину!» Савина слегка качнула. «Ваше высочество, вы бы отдохнули!» Обратился к самозванцу Цанков. Выпитая шампанское сказывалось, язык Савина путался, заплетался. «Нет, я не буду, я не хочу спать!» Пригласите сюда, господа, католического священника. Я хочу побеседовать с ним о Ватикане. Нам, — гениальный авантюрист сделал ударение на этом слове, — необходимо знать о положении дел Святейшего Престола. Прошло несколько минут, и один из заговорщиков, Муравелов, вернулся. — Я нигде не мог найти его, ваше высочество. Каюта его пуста. «Ну, ладно, черт с ним!» — совсем уж не по -велика княжески бросил Савин. «Я продолжаю, господа. Политика, которой мы будем держаться по отношению к России...» В это время в каюте капитана происходила не менее любопытная и важная сцена. «Могу я переодеться у вас?» Спокойно обратился к капитану парохода католический священник, входя в каюту. — Переодеться? У меня? Это с какой же стати? — Разве у вас, падре, нет своего помещения? — удивленно спросил капитан. — Есть, но, видите ли, — начал католический монах что-то объяснять капитану, — говорил он довольно долго. С каждой секундой лицо капитана все более и более бледнело и принимало глупо растерянные выражения. — Стал быть, вы? — Да. — И сейчас? — Сейчас. — А если сопротивление? — Вы обязаны оказать мне поддержку. Помилуй бог, у вас команды хватит. Капитан схватился за голову. — Вот не думал, вот не чаял. — Бывает, — усмехнулся католический священник.